Глава пятая. Белые карлики. Белые карлики — одна из увлекательнейших тем в истории астрономии. Впервые были открыты небесные тела, обладающие свойствами весьма далекими от тех, с которыми мы имеем дело в земных условиях. И по всей вероятности разрешение загадки белых карликов положило начало исследованиям таинственной природы вещества, запрятанного где-то в разных уголках Вселенной. История открытия белых карликов восходит к началу XIX века, когда Фридрих Вильгельм Бессель, прослеживая движение наиболее яркой звезды сириус открыл, что ее путь является не прямой линией, а имеет волнообразный характер. Собственное движение звезды происходило не по прямой линии, казалось, что она едва заметно смещалась из стороны в сторону. К 1844 году, спустя примерно 10 лет после первых наблюдений Сириуса, Бессель пришел к выводу, что рядом с Сириусом находится вторая звезда, которая, будучи невидимой, оказывает на Сириус гравитационное воздействие. Оно обнаруживается по колебаниям в движении Сириуса. Еще более интересным оказалось то обстоятельство, что если темный компонент действительно существует, то период обращения обеих звезд относительно их общего центра тяжести равен приблизительно 50 годам. Перенесемся в 1852 год и из Германии в Кембридж, штат Массачусетс, США. Алвану Кларку, крупнейшему строителю телескопов США, университетом штата Миссисипи было поручено сконструировать телескоп с объективом диаметром 18,5 дюйма, 46 см, который должен был стать самым большим телескопом в мире. После того, как кларк закончил обработку линзы телескопа, нужно было проверить, обеспечена ли необходимая точность формы ее поверхности. С этой целью линзу установили в подвижной трубе и направили на Сириус самую яркую звезду, являвшуюся лучшим объектом для проверки линз и выявления ее дефектов. Зафиксировав положение трубы телескопа, Алван Кларк увидел слабый призрак, который появился на восточном краю поля зрения телескопа в отблеске Сириуса. Затем, по мере движения небосвода, в поле зрения попадал и сам Сириус. Его изображение было искажено. Казалось, что призрак представляет собой дефект линзы, который следовало бы устранить, прежде чем сдать линзы в эксплуатацию. Однако эта возникшая в поле зрения телескопа слабая звездочка оказалась компонентом Сириуса, предсказанным Бесселем. В заключении следует добавить, что из-за начавшейся Первой мировой войны телескоп Кларка так и никогда не был отправлен в Миссисипи, его установили в Дерборновской обсерватории вблизи Чикаго, а линзу используют по сей день, но на другой установке. Таким образом, Сириус стал предметом всеобщего интереса и многих исследований, ибо физические характеристики двойной системы заинтриговали астрономов. С учетом особенностей движений Сириуса его расстояние до Земли и амплитуды отклонений от прямолинейного движения, астрономам удалось определить характеристики обеих звезд системы, названных Сириус-А и Сириус-Б. Суммарная масса обеих звезд оказалась в 3,4 раза больше массы Солнца. Было найдено, что расстояние между звездами почти в 20 раз превышает расстояние между Солнцем и Землей то есть примерно равно расстоянию между Солнцем и Ураном. Полученной на основании измерения параметров орбиты, масса Сириуса А оказалась в 2,5 раза больше массы Солнца, а масса Сириуса Б составила 95% массы Солнца. После того, как были определены светимости обеих звезд, обнаружилось, что Сириус А почти в 10 тысяч раз ярче, чем Сириус Б. По абсолютной величине Сириуса А мы знаем, что он примерно в 35,5 раза светит сильнее Солнца. Отсюда следует, что светимость Солнца в 300 раз превышает светимость Сириуса б Светимость любой звезды зависит от температуры поверхности звезды и ее размеров, то есть диаметра. Близость второго компонента к более яркому Сириусу А чрезвычайно осложняет определение ее спектра что необходимо для установления температуры звезды. В 1915 году с использованием всех технических средств, которыми располагала крупнейшая обсерватория того времени Маунт-Вилсон в США, были получены удачные фотографии спектра Сириуса. Это привело к неожиданному открытию. Температура спутника составляла 8000 по Кельвину, тогда как Солнце имеет температуру 5700 по Кельвину. Таким образом, спутник в действительности оказался горячее Солнца, а это означало, что светимость единицы его поверхности также больше. В самом деле, простой расчет показывает, что каждый квадратный сантиметр этой звезды излучает в 4 раза больше энергии, чем квадратный сантиметр поверхности Солнца. Отсюда следует, что поверхность спутника должна быть в 300 умноженной на 4 раз меньше, чем поверхность Солнца, и Сириус Б должен иметь диаметр около 40 тысяч километров. Однако масса этой звезды составляет 95% от массы Солнца. Это значит, что огромное количество вещества должно быть упаковано в чрезвычайно малом объеме. Иначе говоря, звезда должна быть очень плотной. В результате несложных арифметических действий получаем, что плотность спутника почти в 100 тысяч раз превышает плотность воды. Кубический сантиметр этого вещества на Земле весил бы 100 килограмм, а 0,5 литра такого вещества около 50 тонн. Такова история открытия первого белого карлика. А теперь зададимся вопросом. Каким образом вещество можно сжать так, чтобы один кубический сантиметр его весил 100 килограммов? В ответ мы расскажем о плотных звездах, среди которых первыми стоят белые карлики. Ранее мы использовали модель, где химические элементы сравнивали с воображаемыми электрическими лампочками, у которых нить соответствует ядро атома, а стеклянные оболочки электронным облакам вокруг ядра Мы установили, что коротковолновое излучение вырывает электроны из атомов, и вещество внутри звезды состоит из смеси атомов, лишенных электронных оболочек, точнее, из ионов, электронов и нейтральных атомов. Но когда в результате высокого давления вещество сжато до больших плотностей, как в белых карликах, то вступает в действие другой тип давления, так называемое «вырожденное давление». Оно появляется при сильнейшем сжатии вещества в недрах звезды. Именно сжатие, а не высокие температуры, является причиной вырожденного давления. Вследствие сильного сжатия атомы оказываются настолько плотно упакованными, что электронные оболочки начинают проникать одна в другую. Гравитационное сжатие белого карлика происходит в течение длительного времени, и электронные оболочки продолжают проникать друг в друга до тех пор, пока расстояние между ядрами не станет порядка радиуса наименьшей электронной оболочки. Внутренние электронные оболочки представляют собой непроницаемый барьер, препятствующий дальнейшему сжатию. При максимальном сжатии электроны уже не связаны с отдельными ядрами, а свободно движутся относительно них. Процесс отделения электронов от ядер, как мы видели в главе третьей, происходит в результате ионизации давлением. Когда ионизация становится полной, облако электронов движется относительно решетки из более тяжелых ядер, так что вещество белого карлика приобретает определенные физические свойства, характерные для металлов. В таком веществе энергии переносятся к поверхности электронами, подобно тому, как тепло, распространяется по железному пруту, нагреваемому с одного конца. Но электронный газ проявляет и необычные свойства. По мере сжатия электронов их скорость все более возрастает, потому что, как мы знаем, согласно фундаментальному физическому принципу, два электрона, находящиеся в одном элементе фазового объема, не могут иметь одинаковой энергии. Следовательно, чтобы не занимать один и тот же элемент объема, они должны двигаться с огромными скоростями. Наименьший размер допустимого объема зависит от диапазона скоростей электронов. Однако в среднем чем ниже скорость электронов, тем больше тот минимальный объем, который они могут занимать. Иными словами, самые быстрые электроны занимают наименьший объем. Хотя отдельные электроны носятся со скоростями, соответствующими внутренней температуре порядка миллионов градусов, температура полного ансамбля электронов в целом остается низкой. Установлено, что атомы газа обычного белого карлика образуют решетку плотно упакованных тяжелых ядер, сквозь которую движется вырожденный электронный газ. Ближе к поверхности звезды вырождение ослабевает, и на поверхности атомы ионизованы не полностью, так что часть вещества находится в обычном газообразном состоянии. Зная физические характеристики белых карликов, мы можем сконструировать их наглядную модель. Начнем с того, что белые карлики имеют атмосферу. Анализ спектров карликов – приводит к выводу, что толщина их атмосферы составляет всего несколько сотен метров. В этой атмосфере астрономы обнаруживают различные знакомые химические элементы. известные белые карлики двух типов — холодные и горячие. В атмосферах более горячих белых карликов содержится некоторый запас водорода, хотя, вероятно, он не превышает 0,05%. Тем не менее, по линиям в спектрах этих звезд были обнаружены водород, гелий, кальций, железо, углерод и даже окись титана. Атмосферы холодных белых карликов состоят почти целиком из гелия. На водород, возможно, приходится меньше, чем один атом из миллиона. Фактически, мы очень мало знаем о химическом составе холодных белых карликов. Имеется множество линий поглощения, которые несут информацию о температуре и силе тяжести на поверхности звезды. температуры поверхности белых карликов меняются от 5000 по Кельвину у холодных звезд до 50000 по Кельвину у горячих. Линии, обнаруживаемые в спектрах звезд, непосредственно указывают на температуру этих звезд. Под атмосферой лежит область невырожденного вещества, в котором содержится небольшое количество свободных электронов. Толщина этого слоя около 160 километров, что составляет примерно 1% радиуса звезды. Слой этот может меняться со временем, но диаметр белого карлика остается постоянным и равным примерно 40 тысячам километров. Как правило, белые карлики не уменьшаются в размерах после того, как достигли этого состояния. Они ведут себя подобно пушечному ядру, набретому до большой температуры. Ядро может менять температуру, излучая энергию, но его размеры остаются неизменными. Чем же определяется окончательный диаметр белого карлика? Оказывается, его массой. Теория указывает, что чем больше масса белого карлика, тем меньше его радиус. Минимально возможный радиус составляет около 10 тысяч километров. Теоретически, если масса белого карлика превышает массу Солнца в 1,2 раза, его радиус может быть неограниченно малым. Но это уже другая история, черные дыры, о которых мы подробно расскажем в следующих главах. Именно давление вырожденного электронного газа предохраняет звезду от всякого дальнейшего сжатия. И хотя температура может меняться от миллионов градусов в ядре звезды, до нуля на поверхности, диаметр ее не меняется. Со временем звезда становится темным телом с тем же диаметром, который она имела, вступив на стадию белого карлика. Под верхним слоем звезды вырожденный газ практически изотермичен, то есть температура почти постоянно вплоть до самого центра звезды. Она составляет несколько миллионов градусов, наиболее реальная цифра 6 миллионов по Кельвину. Теперь, когда мы имеем некоторые представления о строении белого карлика, возникает вопрос: почему он светится? Очевидно одно. Термоядерные реакции исключаются. Внутри белого карлика отсутствует водород, который поддерживал бы этот механизм генерации энергии. Единственный вид энергии, которым располагает белый карлик это тепловая энергия. Ядра атомов находятся в беспорядочном движении, так как они рассеиваются вырожденным электронным газом. Со временем движение ядер замедляется, что эквивалентно процессу охлаждения. Электронный газ, который не похож ни на один из известных нам на Земле газов, отличается исключительной теплопроводностью, и электроны проводят тепловую энергию к поверхности, где через атмосферу эта энергия излучается в космическое пространство. Астрономы сравнивают процесс остывания горячего белого карлика с остыванием железного прута, вынутого из огня. Сначала белый карлик охлаждается быстро, но по мере падения температуры внутри него охлаждение замедляется. Согласно оценкам, за первые сотни миллионов лет светимость белого карлика падает до 1% от светимости Солнца. В конце концов, белый карлик должен исчезнуть и стать черным карликом. Однако на это могут уйти триллионы лет, и, по мнению многих ученых, представляется весьма сомнительным, чтобы возраст Вселенной был достаточно велик для появления в ней черных карликов. Другие астрономы считают, что и в начальной фазе, когда белый карлик еще довольно горяч, скорость охлаждения невелика, а когда температура его поверхности падает до величины порядка температуры Солнца, скорость охлаждения увеличивается и угасание происходит очень быстро. Когда недра белого карлика достаточно остынут, они затвердеют. Так или иначе, если принять, что возраст Вселенной превышает 10 миллиардов лет, красных карликов в ней должно быть намного больше, чем белых. Зная это, астрономы предпринимают поиски красных карликов. Пока они безуспешны. Массы белых карликов определены недостаточно точно, Надежно можно установить для компонентов двойных систем, как в случае Сириуса, но лишь немногие белые карлики входят в состав двойных звезд. В трех наиболее хорошо известных случаях массы белых карликов, измеренные с точностью свыше 10%, оказались меньше массы Солнца и составляли примерно половину ее. Теоретически предельная масса для плотностью вырожденной невращающей звезды должна быть в 1,2 раза больше массы Солнца. Однако если звезды вращаются, а по всей вероятности так оно и есть, то вполне возможны массы в несколько раз превышающие Солнечную. Ниже мы рассмотрим эту любопытнейшую задачу, которая, как убедились астрономы, имеет решение как для невращающихся, так и для вращающихся объектов. Сила тяжести на поверхности белых карликов примерно в 60-70 раз больше, чем на Солнце. Я вешу на Земле 75 килограммов. На Солнце я бы весил около двух тонн, а на поверхности белого карлика мой вес оказался бы в пределах 120-140 тонн. С учетом того, что радиусы белых карликов мало отличаются и массы их почти совпадают, можно заключить, что сила тяжести на поверхности любого белого карлика приблизительно одна и та же. Во Вселенной много белых карликов. Одно время они считались редкостью, но внимательное изучение фотопластинок, полученных в обсерватории Маунт Палумар, показало, что их количество превышает 1500. Астрономы полагают, что частота возникновения белых карликов постоянна, по крайней мере, в течение последних 5 миллиардов лет. Возможно, что белые карлики составляют наиболее многочисленный класс объектов на небе. Удалось оценить пространственную плотность белых карликов. Оказывается, в сфере с радиусом в 30 световых лет должно находиться около 100 таких звезд. Начиная эту главу, мы молчаливо предполагали, что эволюция всех звезд происходит медленно и без взрывов, приводя к образованию белого карлика, а затем угасанию звезды. Однако, когда эта сторона эволюционного процесса была тщательно изучена, возникло много вопросов. Что представляют собой родительские звезды? Все ли звезды становятся белыми карликами в конце своего эволюционного пути? Если нет то какая часть звезд переходит в стадию белого карлика? К сожалению, не на все вопросы мы в состоянии сейчас ответить. Важный шаг в решении проблемы был сделан, когда астрономы нанесли положение центральных звезд планетарных туманностей на диаграмму температуры светимость Чтобы разобраться в свойствах звезд, расположенных в центре планетарных туманностей, рассмотрим эти небесные тела. На фотографиях Планетарная туманность выглядит как протяженная масса газов эллипсоидальной формы со слабой, но горячей звездой в центре. В действительности эта масса представляет собой сложную турбулентную концентрическую оболочку, которая расширяется со скоростями 15-50 км в секунду. Хотя эти образования выглядят как кольца, на деле они являются оболочками, и скорость турбулентного движения газа в них – достигает примерно 120 километров в секунду. Оказалось, что диаметры нескольких планетарных туманностей, до которых удалось измерить расстояние, составляют порядка одного светового года, или около 10 триллионов километров. Расширяясь с указанными выше скоростями, газ в оболочках становится очень разреженным и не может возбуждаться, а следовательно его нельзя увидеть спустя 100 тысяч лет. Многие планетарные туманности, наблюдаемые нами сегодня, родились в последние 50 тысяч лет, а типичный их возраст близок к 20 тысячам лет. Центральные звезды таких туманностей — наиболее горячие объекты среди известных в природе. Температура их поверхности меняется от 50 тысяч до, возможно, 1 миллиона по Кельвину. Из-за необычайно высоких температур большая часть излучения звезды приходится на далекую ультрафиолетовую область электромагнитного спектра. Это ультрафиолетовое излучение поглощается, преобразуется и переизлучается газом оболочки в видимой области спектра, что и позволяет нам наблюдать оболочку. Это означает, что оболочки значительно ярче, нежели центральные звезды, которые на самом деле являются источником энергии, так как огромное количество излучений звезды приходится на невидимую часть спектра. Из анализа характеристик центральных звезд планетарных туманностей следует, что типичное значение их массы заключено в интервале 0,6-1 масса Солнца. А для синтеза тяжелых элементов в недрах звезды необходимы большие массы. Количество водорода в этих звездах незначительно. Однако газовые оболочки, богатые водородом и гелием, возникает вопрос. Является ли выброс такой оболочки, которая может содержать вещество в количестве до 1,5 массы Солнца, необходимым условием для эволюции горячей центральной звезды? Заманчиво предположить, что в процессе эволюции звезды теряют массу. Было установлено, что даже красные гиганты выбрасывают вещество. Не является ли этот процесс наиболее важным во всех случаях, когда теряется масса? Некоторые астрономы считают, что 50-95% всех белых карликов возникли не из планетарных туманностей. Таким образом, хотя часть белых карликов целиком связана с планетарными туманностями, По крайней мере, половина или более из них произошли от нормальных звезд главной последовательности, не проходящих через стадию планетарной туманности. К сожалению, из-за недостатка информации мы не можем представить в деталях, как это происходит. Полная картина образования белых карликов, туманная и неопределённая. Отсутствует так много деталей, что в лучшем случае описание эволюционного процесса можно строить лишь путем логических умозаключений. И тем не менее общий вывод таков. Многие звезды теряют часть вещества на пути к своему финалу, подобному стадии белого карлика, и затем скрываются на небесных кладбищах в виде черных невидимых карликов.